Глава 16. Местные атакуют. Как ты думаешь, козёл на будущий год приедет? спросил я. Даже не знаю, вздохнул Лемешев. Он гордый. Да и родители, если докопаются, могут не разрешить. Мои бы не разрешили. Это уж точно, подумал я, представив себе пашку. печатающего встреивой шаг по асфальтовой дорожке, уходящей за горизонт. С Козловским приключилась скверная история, хуже не придумаешь. А началась она давно, 3 года назад, когда в нашем отряде объявился местный мальчик. Тут надо бы объяснить, что местные бывает двух видов. Одни живут в домиках вдоль железной дороги, их называют Вострековскими или Востреками. Тихие люди оперируются в своих садиках, огородиках, выращивают клубнику, огурцы и разную всякую петрушку, сельдерейку. В родительский день вытряки устраивают у платформы целый базарчик. Элида всегда покупает мне там раннюю морковку, сладкую, нежно-оранжевую, с длинным корешком, не толще суровой нитки. В магазине его всегда почему-то отрезают. А чуть дальше расположен рабочий посёлок десяток двухэтажных деревянных бараков и две серые хрущёвки, заселённые буйными, особенно вхмелю, гигемонами, так называет их Юра артист. В этом году они даже напали на наш лагерь, устроив страшный переполох. В июне в первом отряде обретался жуткий парень, Толик Карасёв. Выглядел он так, что моя бабушка Аня, живущая на Хулиганской чешихе, Сразу бы определила. Шпанашпаной. Второгодник, он был самый старший в отряде. Вид бандитский, дикие усики и фикс во рту. На руке у него синела мутная наколка. Толя красного галстука Карасёв не носил, так как из пионеров его давно исключили за жуткое поведение, а в комсомольцы, понятно, не приняли за то же самое. Когда он в развалочку проходил мимо Все затихали, а в нос ударял едрёный табачный запах, как от взрослого мужика. Вожатый первого отряда Фёдор, рослый и спортивный парень, старался с ним лишний раз не связываться. Пришёл на построение хорошо, не пришёл ещё лучше. Даже анаконда отворачивалась, если карась возникал поблизости. И лишь Жаринов смотрел на него с обожанием. даже перенял у хулигана манеру чесать ухо плечом, перекосившись набок. Потом, после налёта, когда из Москвы приехала комиссия и стала разбираться, каким образом уголовный элемент, состоящий на учёте в детской комнате милиции, вообще мог попасть в лагерь, выяснилось. За него попросил председатель правкома макаронки. К нему пришла мать рося, фасовщица И умоляла отправить непутёвого парня хоть куда-нибудь, пока она будет месяц лежать в больнице. Оставить-то сына Неникова без отцовщина. Профорк и пожалел сироту на свою голову. Так вот, на родительский день приехали навестить толика два взрослых парня подозрительной наружности. Они посмеиваясь, назвались двоюродными братьями и не дожидаясь концерта, забрали его, как и положено по под расписку до ужина, мол Погуляем по лесу, а то как раз колоскики пошли. На самом же деле, Троица, тут же ломануло в рабочий посёлок, в магазин за пивом. Туда почему-то всегда завозят свежей Жигулёвское, и этот удивительный факт Юра артист объясняет словами Маяковского. Ну а класс-то, жажду заливает квасом. Класс. Он тоже выпить не дурак. Там нахальные дружки полезли, конечно, без очереди. И в результате подрались с местным пацаном, зверски его отметилив, так как у одного из них имелся при себе костет. Но избитый как на грех, оказался младшим братом печально знаменитого гвоздя, Мишки Гвоздёва, недавно откинувшегося, что значит, вернувшегося из тюрьмы. Его жутко боялся весь Домодедовский район. Узнав, на кого подняли руку, двоюрные братья пришли в ужас. И ближайшей электричкой умотали в Москву, а Толик, примчавшись в лагерь, притаился. Думал, пронесёт. Не тут-то было. Последние родители, усталые, но довольные, покидали дружбу после насыщенного дня, когда из рабочего посёлка прибежала испуганная костелянша, жившая там в хрущёвке и сообщила: "Угвозь собирает окрестную шпану, чтобы идти на лагерь и требовать выдачи на провёжка рося". которого в очереди узнали, так как за пивом он наведывался не впервые. Об угрозе доложили Анаконте. Она позвонила в милицию, а пока те чешутся, приказала всех детей запереть в корпусах, усилив бдительность. Когда уже смеркалось, прибыл участковый с планшетом на боку вместо кобуры. Он стал всех успокаивать, мол, оперативные меры приняты, не стоит паниковать. Хулиганы просто пугают, никто на дружбу руку не поднимет. Подсудное дело. Но тут из рабочего посёлка приковылял помятый дружинник и доложил, прикрывая подбитый глаз, что ситуация вышла из-под контроля. Гвоздь собрал человек 20 отморозков. Все пьяные, злые, вооружённые кастетами, арматурой и дрекольем, они выдвинулись с неприличными криками в сторону пионерского лагеря. Участковый перепугался и вызвал по телефону из Домодедово усиленный наряд милиции, путая, обрисовав положение. Во время разговора анаконда вырвала у него трубку и рявкнула в мембрану: "Учтите, здесь 200 беззащитных детей. Если хоть на минуту опоздаете, я лично с вас погоны посрываю". Потом она приказала раздать всем мужчинам, даже боявшимся мышей за вхузу, Петру Тихоновичу оружие. Штыковые лопаты, топоры, городошные биты, огнетушители и огромные кухонные ножи. Лысый блондин явился с кривым стартером, мощной железной загогулиной, который вручную заводит заглохший мотор. Рослым парням из старших отрядов анаконда велела выдать штакетины от старого деревянного забора. Ребята должны были создавать видимость многочисленного ополчения, но в бой не ввязываться, а в случае очевидной опасности отступить в клуб и там забаррикадироваться. Вызвав братьев Худайназаровых из второго отряда, она временно вернула им конфискованные рогатки и приказала запастись камнями покрупней. Это было серьёзное пополнение. Близнецы с 50 м на повал убивали ворону Из нашего третьего отряда взяли только Шохина. Рослый и широкоплечий, он вполне мог сойти за мелкого вожатого, вроде голуба. Я, Лемешев и Козловский тоже просились на передний край, но нам отказали. "Малы ещё, охраняйте своих девчонок". Жаринов, глядя на нас, ощерился и процедил, что только дураки лезут туда, где запросто можно получить перо в бок. Перо Это очень тонкий бандитский нож. Но мы сбегали на хус двор и запаслись длинными кровельными гвоздями, заточив их о бордюр до боевой остроты. Пашка предложил ещё соорудить под окном катапульту, как в учебнике истории древнего мира. На бревно кладётся доска, один конец которой прижимается к земле кирпичом. Нужно с размаху прыгнуть на поднятый край доски, Имитательный снаряд навесом летит в неприятеля. Карася спрятали на складе под старыми прописанными матрасами, приказав ему не высовываться, если хочет жить. Сторожить виновника переполоха оставили нашего голуба, но он, отвесив гвозди у покорному с перепуга 10 горячененьких, вернулся в строй защитников дружбы. На военном совете решили, что грамилы скорее всего нападут со стороны леса. Забор там повыше, зато легче незаметно подкраться и скрыться в случае чего в чаще. От станции хулиганы пойдут навряд ли. Воржи даже ночью человек как на ладони. Но всё равно, часть защитников во главе с Захаром Борисовичем, он на фронте был разведчиком, расставили вдоль невысокого щелистого забора, за которым начиналось колхозное поле. В случае чего Они должны были фонариками ослепить врага и вызвать подмогу. Бугалтер вооружился сечкой. Её рубит капусту на кухне. «Р -р рубиться так рубиться, приговаривал он, пробуя пальцем лезвие. Мы, прильнув к окнам, видели и слышали, как наши готовятся к бою. Много интересного рассказал вернувшись Засухин, которого мы отправили на разведку. У Андрюхи ночное недержание. Поэтому в белый домик его пропустили без вопросов, а он заодно разведал обстановку. "Ну как там засыхин?" с тревогой спросил Жаринов. "Жуть!" сообщил тот, стуча зубами. То ли от страха, то ли от холода, июнь был промозглый. Тая из Китая под охраной Аристова играла на баяне "Вставай, страна огромная". Витальдон всем пожимал руки, видимо, прощался навсегда. Фёдор неподвижно стоял, скрестив перед собой две городошные биты. Голуб показательно рубил воздух рёбрами ладоней, изображая карате. Анаконда, участковый и дружинник, обходили позиции, давая последние указания. Юра-артист, тощий как Пиноккио, раскрасив лицо чёрным гримом, бегал вдоль забора. Он точил друг о друга огромные мясные тесаки и театральным голосом кричал: Нажиточу, зарезать местных хочу. Штурм начался внезапно. Мы уловили треск кустов снаружи, увидели тёмные фигуры, оседлавшие забор, услышали свист, хохот и густую матерную брань. Эмма Львовна, согнавшая на всякий случай всех девчонок в нашу палату, приказала им заткнуть уши. Но лично я не услышал ни одного незнакомого слова. Здоровенный хулиган, свесив ноги, потребовал: "Отдайте вашего беспредельщика на провёш, тогда никого не тронем. Мы хорошему просим. Прекратить безобразие!" Вышагнул вперёд участковый. "Ты с кем разговариваешь, гвоздьёв? Заткнись, мусор. Бей легавых!" раздался крик. Один из местных, спрыгнув на землю, бросился с дрыном на перевес к тае. Видный хотел отобрать инструмент, но Арестов боксёрским ударом положил его на землю. А вот Голуб, не воспользовавшись приёмами карате, бросился на утёк от бандита, размахивающего велосипедной цепью. Но его быстренько успокоил с помощью биты Фёдор Амбал. Юра артист выставил ножи, кинулся на Гвоздьёва, но тот, будто триадор, ловко увернулся, и Юр ползай воткнулся в клумбу. Худайназаров выстрелил из рогатки и попал точно в глаз местному, дико заоравшему и покатившемуся по земле. Лысый блондин ловко отовалил кого-то по голове кривым стартером. Находчивый голубь, убегая от врагов, залез на флагшток и оттуда дразнился, отвлекая и деморализуя неприятеля. Юра-артист выбрался из клумбы и всё-таки вонзил кухонный нож в задницу одному из налётчиков. А! Пара, шипнул Лемешев. Козловский отвлёк внимание Имали, которая как на сетка оберегала испуганных девчонок. Я открыл окно, а Пашка прямо с подоконника прыгнул вниз на вздыбленный обрез доски. И кирпичи у свистали в темень. Однако местных оказалось слишком много. Наступая, они повалили участкового, отобрав у него фуражку и планшет. Сбили с ног дружинника, обезоружили артиста. Наши, встав плечом к плечу, окружили заслонив анаконду, продолжавшую руководить обороной с помощью угроз в адрес нападавших. Вас всех расстреляют, кричала она. Упал на землю Фёдор, получив сзади удар арматуриной по голове. В этот самый момент Через хозяйственные ворота на территорию визжа тормозами влетел тёмный воронок. Распахнулись задние дверцы, на землю спрыгнули, придерживая фуражки милиционеры. Двое из них с собаками на длинных поводках. Раздались пронзительные свистки, ругани, крики: "Стой, стрелять буду!" Налётчики попятились. Хлопнул выстрел. Поднятый вверх короткий пистолетный ствол плюнул в ночное небо огнём. "Атас!" крикнул гвоздь. Нападавших как ветром сдуло. Они перемахнули через высокий забор, как через штакетник, и скрылись в тёмной чаще, треща валежником. Симафорыч, внезапно появившийся на поле сражения, отодвинул засов лесной калитки и наряд ринулся в темноту, пронзая мрак дальнобойными фонарями. Снова послышался треск сучьев. и отдаляющийся собачий лай Мы высыпали с победными криками из корпусов, на радостях обнимаясь, как 9 мая возле Большого театра. Всех охватил такой восторг, что Ирма поцеловала меня в щёку. Ура! крикнула Анаконда, ещё бледная от пережитого. Ура! взревели мы. А теперь по палатам спать. приказала она в рупор, услужливо поданый Виталдоном, в схватке незамеченным. Очасковый нашёл свою фуражку, планшет и пошёл составлять протокол. Трое налётчиков не смогли убежать, да и на ногах не стояли. Их покидали в автобус. Фёдора и Аристова повезли в Домодедово накладывать швы. Лысый блондин еле смог сесть за руль, так как в спину ему Угадил неизвестно откуда прилетевший кирпич. Тем дело и кончилось. Нас разогнали по постелям и приказали спать, но мало кто сомкнул глаза. Все ждали, когда наряд вернётся, ведя связанных бандитов. Мы выглядывали в окна, но никого так и не увидели. Утром участковый уехал, прихватив карася. Гвоздь, как потом выяснилось, ушёл в бегах. пообещав вернуться и отомстить. Налёт на лагерь получил огласку. Лида потом, округлив глаза, рассказывала, что нападение отдельным вопросом обсуждали на бюро райкома. А на конде вкатили строгий выговор за потерю бдительности и объявили благодарность за грамотную организацию отпора погромщикам. Эмма и Голуб в своей звукопринцисаемой каморке долго потом спорили Что главней, выскание или благодарность, придя к выводу, что они как бы взаимно уничтожаются. А всем пионерам под страхом немедленной отправки в Москву с волчьей характеристикой запретили покидать территорию. Вдруг гвоздь бродит вокруг, чтобы поквитаться.